Глава 4. Воровство, конечно, наказывается по закону Твоему, Господи, и по закону, написанному в человеческом сердце, который сама неправда уничтожить не может. Найдется ли вор, который спокойно терпел бы вора, и богач не терпит человека, принужденного к воровству нищетой? Я же захотел совершить воровство, и я совершил его толкаемой бедностью, или голодом, Это от отвращение к справедливости, это объедение грехом. Я украл то, что у меня имелось в изобилии, и при том было гораздо лучше. Я хотел насладиться не тем, что стремился уворовать, а самим воровством и грехом. По соседству с нашим виноградником стояла груша, отягощенная плодами, ничуть не соблазнительными, ни по виду, ни по вкусу. Негодные мальчишки. Мы отправились отрясти ее и забрать свою добычу в глухую полночь. По губительному обычаю наши уличные забавы затягивались до этого времени. Мы унесли оттуда огромную ношу не для еды себе, если даже кое-что и съели. И мы готовы были выбросить её хоть свиньям, лишь бы совершить поступок, который тем был приятен, что был запретен. Вот сердце моё, Господи! Вот сердце моё, над которым ты сжалился, когда оно было на дне бездны. Пусть скажет тебе сейчас сердце моё, зачем оно искало быть злым безо всякой цели. Причиной моей испорченности была ведь только моя испорченность. Она была годка, и я любил её. Я любил погибель, я любил падение своё. Не то что побуждало меня к падению, Самое падение свое любил я, гнусная душа, скатившаяся из крепости твоей в погибель, ищущая желанного не путем порока, но ищущая самый порок.